Андрей Левицкий «Схватка» издательство АСТ, 2010 год Серия «Сталкер» Людям, у которых отсутствует воображение, запрещается читать эту книгу. Тимур Шульга – самый молодой сталкер в зоне. Неожиданная и страшная смерть грозит его старшему брату. Такой смертью не умирал еще никто здесь, и Тимур уже год как покинувший земли отчуждения, решает вернуться, чтобы попытаться спасти его. Он еще не знает, что все это связано с так называемым слизнем, очень дорогим и таинственным опасным артефактом. Всего три слизни существуют в зоне. Аномалию, породившую их, не видел никто, кроме нескольких сталкеров, которых давно нет в живых. Ведь она расположена посреди могильника, и путь к ней перекрывают челюсти, унесшие жизнь множество искателей наживы. И чтобы спасти брата, Тимуру предстоит отправиться туда. Читает Майк 555.